Выводы Раска Клод Раск вошел в историю как самый объективный порицатель доктора Кука. Точнее сказать, в такой роли его ввели в историю критики Кука. Как и в случае с Робертом Даном, в упоминаниях о раски царят недосказанность, преемственность и шаблон. Легенда такая. Раск Будучи сторонником врача из Бруклина, отправился на ледник Руфь, чтобы подтвердить его заявку, но, встретившись с реальностью, вынужден был с печалью признать и во всеуслышание объявить, что Кук — жулик. А Кэлли даже Раск, дружественно настроенный по отношению к Куку, убедился в этом. «То чего еще, господа?» Мур Ошборн- Брайс в конце своих разоблачительных глав, посвященных восхождению Кука в сентябре 1906 года, будто договорившись между собой, цитируют Раска. «А что доктор Кук?» «Во время моего пребывания на Аляске я разговаривал со многими людьми о нем. Все, за редким исключением, считали, что он не достиг вершины МакКинли. Не может быть никакого сомнения в его мужестве и решительности. О нем говорили как об абсолютно бесстрашном человеке. Его также считали человеком, всегда выполняющим свою работу и очень приятным в общении. Если бы он успокоился на лаврах действительно достигнутого, не говоря о будущих возможностях, то его слава оставалась бы прочной и надежной. Его исследования вокруг МакКинли были глубокими и развернутыми. Они представляли интерес и ценность для мира. Он обнаружил проходимый маршрут на МакКинли с его юго-восточной стороны. Если бы он упорно продолжал все это, то, несомненно, в будущей экспедиции он поднялся бы на вершину МакКинли Он был первым, кто продемонстрировал возможность навигации вверх по рекам суситнее и Чулитне. Одно только это восхождение. Когда он со своим компаньоном поднялся до пугающей затерянности ледника Руфь и проник в дикой скалистый непроходимый район у подножия Маккинли, сделало бы его знаменитым. Но дьявол... Показал ему захватывающие ледяные картины вершины горы, и доктор пал. Давайте же накроем его покровом милосердия и поверим, если сможем, в то, что в глубине его выдающегося ума была спрятана тонкая нить безумия. Это все, что можно сказать о Куке. У него много почитателей, которые обрадовались бы, узнав, что его притязания подтверждены. Я тоже был бы рад внести свою лепту в его оправдание, но это невозможно. Он пожинает то, что посеял. Если он лишен душевного равновесия, он имеет право на сострадание. Если нет, то не существует на земле такого места, где бы он спрятался от своего прошлого. Примечание. Раск. On the Trail of Dr. Cook, Pacific Monthly, ноябрь 1910 года, январь 1911 года. Конец примечания. Похоже, не на речь адвоката, профессионально защищающего людей, а на речь хорошо подготовленного прокурора, адресованную присяжным. Уошборн возносит раска. Подвел итог трагедии доктора Кука столь мудро и кратко, что никто не сравнится с ним. Примечание. Уошборн, Маунт Маккинли, The Conquest of Denali, Нью-Йорк, Хэрри Абрамс, Инкорпорейтед, 1991 год. Конец примечания. Брайс вторит. Клод Раск. Один из тех редких людей, кто сумел смотреть в лицо правды и сохранять сострадание. Примечание Брайс Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Неспроста враги Кука рукоплещут раску. Палач, выполняя свою работу тоже может сохранять сострадание. Что же касается лица правды, то Раск точно отворачивается от него. Все началось с письма Клода Раска доктору Куку 26 октября 1909 года. Примечание. Письмо любезно предоставлено архивом Центра полярных исследований имени Берда Университета штата Огайо. Конец примечания. Дорогой сэр, я являюсь горячим поклонником большого спорта, альпинизма, и поскольку вы один из учредителей американского клуба альпинистов, я взял на себя смелость написать вам, несмотря на то, что ваша корреспонденция должно быть и так огромна. Добавлю, что я с самого начала верил в вас, и не придавал значения тем, кто пытался отнять у вас триумф ваших достижений. Я прочел в ежедневных газетах, что вы собираетесь на гору Маккинли следующим летом, чтобы достать ваши записи с вершины. Смогу ли я стать одним из членов вашей команды? Я хочу взяться за любую работу, где смогу принести самую большую пользу. При этом в моем активе двадцатилетний опыт горных восхождений на Западе. Если вы решите сделать меня одним из участников экспедиции, то я предоставлю рекомендации в отношении моих возможностей как альпиниста. С искренним уважением, Раск. По-видимому, Кук не ответил Раску. Да и что он мог ответить? Обещание доктора снарядить новую экспедицию на МакКинли было всего лишь защитной бравадой. Датчане, изучавшие полюсные отчеты Кука в декабре 1909 года, заявили, что в них нет достаточных доказательств. В Америке это нейтральное заключение европейских ученых приравняли к обвинению во лжи, и травля Кука достигла апогея. Спасая, в буквальном смысле слова, свою жизнь, он инкогнито уехал из Соединенных Штатов и вернулся только через год. Вряд ли, во время отсутствия доктора Кука, нашлись бы люди, готовые отправиться на Аляску, чтобы подтвердить там его успех и честность. Можно смело поручиться, что таким борцом не был Ираск, и его красивые слова я принял участие в экспедиции на маккинли абсолютно без какого-либо предубеждения к Куку, не соответствует действительности. Примечание. Раск. On the trail of Dr. Cook. Pacific Monthly. Ноябрь 1910 года. Январь 1911 года. Конец примечания. Раск написал письмо Куку, Через 12 дней после публикации клятвы Баррила и, значит, его слова о том, что он не придает значения попыткам опорочить Кука, распространялись и на показания погонщика. Но это совсем не так. Начиная путь на берегу Токоситны, Раск был твердо уверен, что Кук мошенник. Он шел вовсе не по маршруту Кука, Он точно следовал наветам Баррила, и чтобы убедиться в этом, надо прочесть целиком его статьи, напечатанные в «Пассипик Манфли» в октябре и ноябре 1910 и в январе 1911 годов, а не растиражированные цитаты из них. Скорее всего, сами статьи были продуманным ударом по доктору Куку. Итак, статьи Раска. Он цитирует Кука. «Поднимаясь по Чулитне, мы внимательно отмечали каждый склон огромной горы. Три многообещающих маршрута были тщательно прорисованы в наших записных книжках со всеми возможными ориентирами. Примечание. «Раск, on the trail of Dr. Cook, Pacific Monthly» Ноябрь 1910 года, январь 1911 года, конец примечания. И возмущается. Это абсурд. Пик МакКинли можно увидеть с большого количества точек вдоль реки Чулитны, но расстояние настолько огромно, а промежуточные горы так высоки, что любой человек, говорящий о составлении карты маршрута восхождения от любой из этих точек, демонстрирует свое невежество в области альпинизма. Примечание. Раск. On the Trail of Dr. Cook. Pacific Monthly. Ноябрь 1910-январь 1911 годов. Конец примечания. Раск забывает что Кук исследовал Маккинли со всех сторон в общей сложности пять месяцев. Маршруты, о которых он пишет, он придумал отнюдь не во время плавания по Чуритне. Вообще, альпинист с двадцатилетним стажем и путешественник с большим разнообразным опытом, но не альпинист, далеко не всегда найдут взаимопонимание. Раск написал Куку, что он приверженец большого спорта – альпинизма. Мур говорит о Раске как об одном из самых опытных и отважных альпинистов на Западе, и в то же время настолько уравновешенным и осторожным, что у него никогда не было несчастных случаев. Примечание. Мур, Маунт Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska Seattle, 2000 год. Конец примечания Иераск, и Мур, и Ошборн – профессиональные альпинисты. Кук же не альпинист, он полярный исследователь, врач. Для него не существует альпинистских правил, традиций, аксиом и канонов. Он идет к цели, полагаясь на свои знания, силу и интеллект. И, как минимум, это вызывает раздражение профессионалов. Раск рассуждает об обуви Кука, вынося ему строгое порицание. с Сопломбом говорит о недостаточности рациона Кука и так далее. Похожих упреков в адрес Кука бесконечно много в статьях и книгах у Ошборна. Много раз Раск возвращается к теме скорости Кука. Статья Раска. Теперь каждый день был похож на предыдущий. Утром после завтрака мы клали тюки на плечи и отправлялись путь по снегу, или по льду, или по скалам, и с трудом пробирались вперед до полудня, когда выбирали место для стоянки, и мы возвращались, чтобы повторить процесс на следующий день. Каждые три дня мы переносили наше снаряжение. Примечание «Раск». «On the Trail of Dr. Cook» Pacific Monthly, ноябрь 1910-январь 1911 годов. Конец примечания. Передвигаясь подобным образом чуть-чуть быстрее неторопливых соседей из экспедиции Брауна Паркера, Раск с негодованием говорит о скоростях, названных Куком, и наоборот с доверием, о свидетельствах под присягой Баррелла. Раск пишет. Эдвард барилл заявил, что он и Кук добирались до Токоситны до этого пика, район глейшер поинта за пять дней, что почти соответствует времени, затраченному нашей командой. Примечание. Раск. On the trail of Dr. Cook. Pacific Malfree. Ноябрь 1910, январь 1911 годов. Конец примечания. Но ведь Кук и Баррилл не перетаскивали тяжести в несколько приемов. Скорость их, очевидно, должна была быть минимум в три раза выше скорости Раска. Тут-то бы справедливому адвокату и усомниться в показаниях Баррила. Раск рассуждает вроде бы отвлеченно, а на самом деле повторяя показания Баррила. Говорят, что Кук добрался до места на леднике Руфь, находящегося напротив седьмого пика, а затем повернул обратно из-за бесчисленного количества расселин, в которые он и его товарищ могли упасть за это время года. Примечание. Раск. «On the Trail of Dr. Cook» Pacific Monthly, ноябрь 1910, январь 1911 годов. Конец примечания. Но участники экспедиции Раска и люди из другого параллельного отряда, войдя в амфитеатр ледника Руфь, труднопроходимых трещин не встретили. Казалось бы, тут-то и стоит задать себе вопрос, а правду ли, говорит барил нет, нет и нет. Ставя перед собой цель найти путь к Маккинли, Раск в первую очередь ищет место, где Кук фотографировал Баррила. Кстати, он отдает предпочтение не той вершине, которую Браун и Паркер назвали фальшивый пик, а другой, назвав ее пик Мазама. И совсем странно звучат слова Раска. От мистера Бичера, члена экспедиции Кука в 1906 году, я заранее знал, что это тот пик, на который доктор Кук, возможно, поднимался и фотографировал его как вершину МакКинли. Примечание. Раск. On the trail of доктор Кук. Pacific Monthly. Ноябрь 1910, январь 1911 годов. Конец примечания. Но в сентябре 1906 года Самуэль Бичер с Куком не был. Повар летней экспедиции Кука мог знать какие-то сентябрьские подробности только от Баррила. Однако погонщик дал полное показание затем назойливо растиражированное. Похоже, Раск снова прибегает к нехитрому камуфляжу. Полностью дискредитирует Раска как независимого исследователя и его путь по амфитеатру ледника Руфь. Он жалуется. Каким бы привлекательным не казался стиль Кука с литературной точки зрения, он к прискорбию не сообщает никаких деталей человеку, который пытается последовать за событиями этого удивительного восхождения. Примечание. «Раск» «On the Trail of Dr. Cook» Pacific Monthly Ноябрь 1910-январь 1911 годов Конец примечания Но даже Браун вспомнил о карте Кука, и в соответствии с ней пересек амфитеатр ледника Русь в северном направлении, оставив на западе от себя гору Деннаберда. Раску это в голову не приходит, ибо он слепо следует за карандашом Баррила. В доказательстве С, страница 188, в верхней части чертежа, погонщик изобразил русло ледника, переходящее в обширную стрелку, и сверху вывел слова «Глачер», «Ледник» и «Маунт Маккинли». Если считать, что участок ледника Руфь от Глейшер-Пойнта до Гейтуэя ориентирован по линии юг-север, так на карте Кука и так на самом деле, то стрелка барила перпендикулярная ущелью Грейт-Джодж, указывает строго на запад. Тед Хекаторн высказал автору свое предположение, что это было сделано специально с целью увести тех, кто придет в амфитеатр ледника Руфь после Кука, подальше от его настоящего курса. Стрелка Баррила посылает исследователя в западный рукав ледника Руфь, и Раск послушно идет туда» а попав в положение, крайне невыгодное для штурма Маккинли, демонстративно разводит руками. Статья Раска. Когда мы вглядывались в неприступные утесы огромной горы и понимали, что, возможно, потребуются недели или месяцы, чтобы найти путь к вершине, становилось ясно, насколько нереальным и абсурдным Выглядит рассказ этого человека, утверждающего, что, стартовав с рюкзаком от Устья-Токоситны 8 сентября, он уже 16 сентября стоял на высочайшей точке Маккинли, еще не родился человек, способный на такой подвиг. Примечание Раск. On the Trail of Dr. Cook. Pacific Monthly. Ноябрь 1910-го. Январь 1911 -го годов. Конец примечания. Разоблачение продолжается. Он легко оставил за спиной Суситну и Чулитну. Он рассказывает, что недалеко от своего лагеря, на берегу Токоситны, обнаружил путь к вершине МакКинли через горный проход в леднике Руфь. Это заявление абсурдно. Он утверждает, что они прошли вверх по суровому леднику с поклажей в 45 фунтов на человека, расстояние в 35 миль за три дня по неизвестному им маршруту, поднявшись на высоту 7 тысяч футов. Наш собственный опыт показывает, что совершить такой подвиг абсолютно невозможно. Более того, экспедиция Кука Проходило в сезон, когда условия для продвижения вперед были менее благоприятными, чем в то время, когда мы были там, в июле. Примечание. Раск, on the trail of Dr. Cook, Pacific Monthly, ноябрь 1910, январь 1911 годов. Конец примечания. Что имеет в виду Раск под словом «Благоприятные. В сентябре холоднее. Это верно. Но если погода хорошая, то по леднику в сентябре идти куда проще, чем в июле». Парадоксально, но путешествие Раска наглядно продемонстрировало, что доказательство Цебарила – чистая ложь. Проникновенные же слова Раска, разрекламированные авторитетами, либо Ораторский прием довольного собой человека, либо, более вероятно, очень удачный ход недругов Кука.